Тошка. С одной стороны, Тошка давно мечтал о самостоятельной работе. И поэтому не пошел, а на крыльях полетел занимать место водителя на сомовской машине. С другой, одиночество он не выносил и отчаянно скучал. В прошлый раз, когда батя осудил Сомова на отдых, Тошка сманил в кабину Петю, и всю дорогу его развлекал. А сегодня повар затеял печь пирог и составить компанию отказался. — Все равно ведь сгорит твой пирог, — возмущался Тошка. А я сиди один, как ночной сторож из-за этой кучи золы. Оскорбленный Петя выставил Тошку из камбуза. Вскоре, однако, у Давида на маслопроводе полетел дюрит, а еще через час поезд остановил Алексей. Делать бате, Валерии и Сомову уколы. Кому неприятности, кому удовольствие. пользуясь вынужденными паузами. Тошка отвел душу, почесал язык. И за обедом само собой. Но больше до утра поезд не останавливался. 62 километра отмахали. И часов пять подряд Тошка молчал, как рыба. Сущее наказание для человека, которому и пять минут посидеть с закрытым ртом было мучительно трудно. — Хоть бы муха какая залетела в кабину, — жаловался Тошка за ужином. — Такую байку вспомнил, чистый мед. А кому ее расскажешь? — Ну, гони свою байку на десерт, — промычал Игнат с набитым ртом. — На десерт у меня есть кое-что получше. Петя расплылся в улыбке и смахнул полотенце с пышного, начиненного клубничным джемом, пирога. «Кушайте на здоровье!» Изордевшись от похвал, стал разрезать пирог на доле. Получше ревниво фыркнул Тошка, хватая, однако, изрядный кусок и впиваясь в него зубами. «Духовная пища, дорогой товарищ Задирако, «Для интеллигентного мужика важнее жратвы. Мыслить надо, дорогой товарищ повар. Мозг питать, а не брюхо». Уяснив по лицам друзей, что Тошка, скорее всего, шутит, Петя на этот раз не обиделся. «Будет тебе зубоскал. Рассказывай свою байку». «Старшину Семенчука из третьего батальона, помните?» — спросил братьев и Валеру Тошка. Здоровый, мордастый такой, сверхсрочник. Смирно! — с полминуты рычал. — Еще бы не помнить. — Игнат ухмыльнулся. Давида изловил в самоволке, когда он сиренаду пел одной смазливой блондиночке. — Сколько на губе сидел? Пять суток? — Пять суток строгого, — подтвердил Давид. Так чего натворил мой друг Семенчук? Приходит его жена к генералу. Обрадованный всеобщим вниманием, заторопился Тошка и говорит. Товарищ генерал, то да сё, сына женим, а с деньгами туго. Может, простите Семенчуку тот танк? Какой такой танк? А мужнин, что подбили в Германии? У генерала глаза шарами, ничего понять не может, требует ясно и четко доложить. Супруга и доложила, что больше двадцати лет из мужненной зарплаты каждый месяц вычитают пятнадцать рублей за тот подбитый танк. А сейчас вот то да сё, с деньгами туго, с сына Женем. Семенчука ко мне такого сякого, приказал генерал. Семенчук является, командует самому себе смирно, ест глазами начальства и малость желтеет при виде дорогой и любимой подруги жизни. «Значит, за танк платишь?» «Так точно плачу, товарищ генерал!» Генерал пообещал подруге жизни разобраться. И когда она вышла, тихо так и ласково спросил. «Значит, платишь?» А ну исповедуйся, шельмец! Старшина в голос завыл, товарищ генерал, виноват! Супруга моя, женщина очень строгая насчет наличных, а вечером, как со службы домой иду, не могу без кружки пива. Вот и пришлось сочинять про тот самый танк, что за Одером, если помните, подбили. Виноват, товарищ генерал. А через месяц увидела генерала в клубе гражданка Семенчук и с поклоном. Спасибо вам. Теперь всего по пять рублей вычитают. За одну башню платить осталось. Тошкина байка имела успех. Думал заставить тебя поплясать, но так уж и быть, даю бесплатно. Маслов протянул Тошке радиограмму. «Валяй, сам читай!» — беспечно махнул рукой Тошка. И Борис Маслов, смакуя, с выражением прочитал. «Жмуркину, Антону Ивановичу, Живы-здоровы, чего и тебе желаем. Тебя повесили на доску почета, Как героя Антарктиды. Пеструха отелилась, Купили телевизор, Председатели сняли, Прислали нового. К твоему приезду Растим кабанчика, уже пять пут, Нюрка не дождалась, выскочила замуж. Не жалей, других навалом. Целуем крепко семья Жмуркиных». Хотя на Камбузе становилось все холоднее, недоеденный пирог, а еще больше радиограмма продлили за столе. Оттошки затребовали объяснений. И он поведал о своем неудавшемся романе с Нюркой. Я ей говорю, чего кота за хвост тянуть? Давай любить друг друга. А она шиш тебе сначала в ЗАГС. Да ты что, говорю, не знаешь, какие безобразия в ЗАГСе происходят? Глазом моргнуть не успеешь. Так тебе печать в документ шлепнут? Печать тебе нужна, говорю, или будущий покоритель сурового шестого континента. — Нет, — головой мотает, — сначала печать, а потом покоритель. И вообще я не уверена, что ты меня любишь. Я туда-сюда, рассыпаясь мелким бесом, распалился, хоть спички об меня зажигай. А она вдруг — ах! — и бегом. Оборачиваюсь, стоит за спиной дед ее Митрофан по прозвищу Облигация и волком смотрит. Подслушивал старый хрыч. А облигации его прозвали, потому что лет пятнадцать назад получил он по займу облигации и спьяну наклеил их на дверь. А одна 100 рублевка возьми, да и выиграй пять тысяч. Тогда дед выломал дверь и потащил ее в сберкассу. А там отпилили кусок с облигацией и послали на проверку. Значит, оборачиваюсь, а дед... «Эшь ты, сучий сын!» — шамкает. «Внучку испортит, желаешь!» И так клюкой по хребту дернул, что я своим домой приполз. А наутро Нюркина подруга доложила, что дед запер Нюрку в хате и побожился сторожить до моего отъезда в экспедицию. Я так и сяк, ужом вертелся, умасливал деда, не пускает. «Пошел, — говорит, — вон поганец!» Не то ноги повыдергаю. А мне через три дня уезжать? — Ну и что? — нетерпеливо спросил Ленька. — Уехал? — вздохнул Тошка. — Спасибо, мать кормящая, — побаловал. Ласково сказал Петя Игнат и встал. — Спать, братишки, спать. И походники разошлись по спальням. За исключением неодобрительно относившегося к зубоскалу Сомова, Тошку любили. Все, даже Ленька, который был не намного старше Тошки, видел в нем совсем еще юного подростка, только-только вышедшего из пацанов, потому что, хотя по документам ему было 21 год, выглядел Тошка от силы на 18. Необычный для походника рост, метр шестьдесят сантиметров. Смехотворный вес чуть больше трех с половиной пудов, и безбородое с нежным цеплячим пушком лицо. А у походников, людей вовсе не сентиментальных, хранится под спудом скрытая и неизрасходованная нежность. В радиограммах ее не выплеснешь, бородатый физиономии друзей вызывает чувство иного порядка. И получается, что нежность эту деть некуда. Поэтому полярники так любят собак, которых можно ласкать, не опасаясь, что тебя сочтут прекрасно душным и мягкотелым хлюпиком. И пингвиних детенышей пушков любят, и птенцов серебристых буревестников на островных скалах у мирного. В общем, любит все живое, что не отвергает ласку и нуждается в защите. Может, поэтому и любили тошку походники, что был он с виду таким худеньким и маленьким птенчиком, весело и бездумно чирикающим. Для одних по возрасту сынок, для других младший братишка, всегда готовый помочь, служить, а при случае беззлобно посмеяться над кем угодно, кроме, конечно, бати. А между тем Птенчик этот, несмотря на свою трогательную юную в глазах походников внешность, давным-давно вылетел из гнезда и ни в чьей защите не нуждался. Ласку любовь принимал и платил за них старицей, а на ногах своих стоял крепко, возмещая недостаток жизненного и профессионального опыта неиссякаемой работоспособностью. «И откуда у тебя силы берутся?» Удивлялся Петя, когда Тошка без передышки сменил на траках три пальца, вычерпал из цистерны на две бочки соляра и тут же отправился колоть кабанчиков на воду для камбуза. «Худенький такой, щуплый, а работаешь как вечный двигатель из учебника по физике». «Сказать правду?» Тошка оглянулся, Поманил Петю пальцем и вдруг заколебался. «Не растреплешь?» «Никому!» — торжественно пообещал Петя. «Смотри мне!» — пригрозил Тошка, снова оглянулся и шепнул в Петина ухо. «Я робот!» «Чего?» — недоверчиво протянул Петя. «Врешь ты все!» «Да, браток, робот!» Расстроенно выпетив нижнюю губу, повторил Тошка. «Про это один Валера знает». Ночью подзаряжает меня от аккумулятора и смазывает суставы сгущенкой. У нас как раз кончилось. Не подкинешь?» Петя оторопело протянул Тошки банку, и тот ушел, приложив напоследок палец к губам. Если бы в Тошкину тайну был посвящен не Валера, а кто-нибудь другой, Петя сдержал бы данные им обещания. С неделю он томился, а потом не выдержал, и под страшным секретом поделился с Валерой своими сомнениями. Тактичный Валера сделал вид, что его бьет кашель, вытер слезы и дал понять, что Тошка пошутил. Возмущенный Петя целый день подчеркнуто не обращал на Тошку внимания и простил только тогда, когда лжеробот в порядке извинения вымыл пол на кампусе. Подобные шуточки скрашивали Тошкину жизнь, но было бы опрометчивым утверждать, что они составляли ее смысл. Тошка страстно любил посмешить и себя, и людей, но острым от природы умом понимал, что если веселого нрава достаточно, чтобы обрести симпатию походников, то завоевать их уважение можно только делом. Иной раз, когда... Обсуждались важные вопросы, его так и подмывало включиться на равных, внести толковое предложение. Но велика сила инерции. Каждое Тошкино слово вызывало улыбку, потому что всем было ясно, что ничего серьезного он не скажет. Не находили юмора в его словах, искали в жестах, не находили в жестах, видели в мимике, в общей, что ли, Тошкиной конфигурации. Сегодня Тошка не выспался и чувствовал себя непривычно плохо. После ужина, пока из балка не выдуло тепло, трепался с Ленькой, рассказывал всякие небылицы про Нюрку и других девчат. А когда закрылся в мешке, устыдился своей болтовни. Нюрку он любил. По возвращении собирался на ней жениться и ее измену воспринял болезненно. Лучше бы... Не читал Бористу радиограмму. Хорошо еще взял себя в руки, отшутился. Вспомнил популярную песенку. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Попробовал убедить себя, что повезло именно ему, но не очень в этом преуспел. Поспал всего часа два, со звоном будильника поднялся трудно, еле разжег капельницу. В тамбур по нужде вышел, голова кружилась, руки, ноги не слушались, даже испугался, не заболел ли. После завтрака несколько часов грел соляр и масло, заправил тягач, а когда забрался в кабину, двигатель завести сил не осталось. Заводил зубами, скрипел, только в дороге понемножку и отошел. Незаметно, значит, накапливалась усталость, вытекали силы как песочек из больничных часов. Вот тебе и робот, вечный двигатель. Впервые Тошка порадовался, что не надо никого развлекать веселой болтовней, а лишь можно просто вести тягач по колее и о жизни подумать, что ли, помечтать о самом тайном своем и заветном. А думал Тошка о том, что хотя удачно складывается его судьба, нет у него полного счастья. И причина этому одна. Всю жизнь, сколько он себя помнил, никто и никогда не относился к нему серьезно. Никто не догадался заглянуть ему в душу, понять, что бравада его напускная. Даже Валера Никитин, самый чуткий и человечный сейф для чужих секретов и переживаний, Валера, с которым уже две тысячи километров сижена в одной кабине, И тот не давал себе труда спросить, «О чем ты, парень, думаешь? Что у тебя на душе?» Посмотрит ласково, погладит взглядом по шорстке и навострит правое ухо. «Давай, братишка, вытаскивай из-за кромов свежую байку. Развлекай». Сам виноват. Всю жизнь хохмил и скоморошничал. Приучал людей к тому, что тошка паяц. «Теперь попробуй, переубеди. За двадцать лет никто совета не спросил. Раскрывал рот, отмахивались. Погоди, мол, не до шуток. А ведь было, что сказать, и не раз. До армии работал трактористом. Колхоз большой, земля хорошая. А председатель никчемный, с воробьиным умишком». Только и делал, что орал на всех без толку и перед начальством каблуками щелкал. Висело над селом давнее проклятие бездорожья. До шоссе всего три километра, а сколько машин здесь свое здоровье оставило. В осеннюю распутицу ребят в школу на тракторе возили. В болотных сапогах не пролезть, черт ноги переломает на этих трех километрах. А в округе камня мареного полно. Ледники на память людям оставили. Так и просится в дело. Дорстрой и слышать ни о чем не хотел. Нет у него в плане этой дороги и не предвидится. Тошка и придумал. Недельки на две арендовать у Дорстроя камни-дробилку и грейдер. Кликнуть добровольцев из молодежи. И своими силами протянуть до шоссе дорогу. Подготовился, попросил на собрании слова. Председатель уперся и не дал. Нечего, говорить цирк устраивать. Разозлился Тошка. Написал в районную газету письмо. Приехал корреспондент, но председатель ему такого про Жмуркина-младшего наговорил, что гость повозмущался, взял интервью о трудовых успехах и укатил обратно. «Чтобы Тошка не предложил...» Председатель на дыбы, не то что серьезно поговорить, видеть бузатера не мог. Были к тому свои причины. Началось все с того, что как-то председателю, у которого заболел шофер, приказал имевшему водительские права Тошке сдать трактор и принять машину. Не попросил вежливо и по-человечески, а именно приказал. Тошка стал отказываться. Председатель нажимал. Тогда на глазах у всего колхоза Тошка подвел к правлению снаряженную седлом корову. Председатель Жмуркину строгий выговор на доске объявлений. А Жмуркин на том выговоре изобразил рядом с подписью всадника, горцующего на козле. За подрыв авторитета бузатеры сняли с трактористов и опрометчиво бросили на свинарник опрометчиво потому, что здесь Тошка узнал покрытую мраком тайну. Среди безликого поголовья в тихоря воспитывался и наливался соками личный поросенок председателя. Скоро в свинарник началось паломничество. Все хотели увидеть загон, в котором одиноко похрюкивал увенчанный венком из ромашек кабанчик. На загоне висел фанерный щит с надписью Я не какая-нибудь свинья, а персональная. Праздник был у председателя, когда Тошку призвали в армию. А молодежь на селе сразу поскушнела. Не нашлось подходящей замены. Неистащимову на веселые выходки заводили. Так что, если подбить бабки, грустно размышлял Тошка, ничего путного в колхозе он не сделал. Сотрясал воздух веселым звоном и только. И в армии продирался сквозь несерьезное к себе отношения, словно сквозь джунгли. Сначала все шло хорошо. Как и хотел, попал в танковые войска. Даже уговаривать не пришлось. Тракторист все-таки. А служба пошла кувырком. Один раз увидели, что после отбоя вокруг Тошки балаган. Наряд вне очереди. Второй раз трое суток, гауп вахты. Начальство недоумевало. Солдат вроде примерный, по службе кругом благодарности. А на занятиях чуть отвернешься, а стрит в центре хохочущей толпы. Решили перевести Жмуркина в ансамбль песни и пляски при доме офицеров. Пусть развлекает народ в отведенное для этого время. Мимика у тебя, талант... Соловьем разливался худрук ансамбля. Юмор будешь читать. Тошка взвыл, не умею, мол, по заказу шутить. А поздно. Бумага подписана. Пришлось зубрить монологи и разучивать сценки, корчить рожи перед залом и разъезжать по смотрам самодеятельности. К удивлению Тошки. Принимали его с каждым разом все лучше, смеялись и аплодировали. Даже премию на конкурсе получил, именные часы. Под влиянием такого успеха смутная мысль зародилась. А не махнут ли после демобилизации в театральную студию на артиста учиться? И кто знает, как сложилась бы Тошкина судьба, если бы не приезд почетных гостей, бывших танкистов части Никитина и братьев Мазуров. Как когда-то Гаврилов, они тоже выступили в клубе и рассказали о трансантарктических санно-гусеничных походах, а на главный, вскруживший многие головы вопрос, как туда попасть, прямо ответили, что обещать не обещаем, но у лучшего из лучших которого командир части рекомендует, есть шанс. А потом началась художественная самодеятельность, и Тошка с треском провалился. Ничего у него не получалось, не мог он поясничать в этот вечер. Бубнил заученные шутки, играл мускулами лица, подражая своему любимому Юрию Никулину. Но зал, всегда доброжелательно к Тошке настроенный, не смеялся. Впервые Тошка не нашел с ним контакт. Произошло это потому, что выступление полярников, как обухом по голове, Тошка ударила. Время золотое теряю. Вот оно дело, ради которого стоит жить. И рапорт на стол. Прошу обратно в часть. Худрук винтом крутился, молочные реки и кисельные берега сулил, льстил, слова Нерона вспомнил. Какой великий артист погибает. А Тошка ни в какую. Прошу обратно в часть. Худрук, когда узнал причину, обидно посмеялся. Куда тебе от горшка два вершка в Антарктиду? Первым же ветром унесет с южного полюса на северный. К такому разговору Тошка был готов. Не говоря ни слова, взял двухпудовую гирю, и семь раз выжил правой рукой, потом левой пять раз. «Черт с тобой! Иди!» — зло, но с уважением сказал худрук. И Тошка вернулся в часть, наверстывать упущенное. За год два раза в кино побывал, от увольнительных в город отказывался, а двигатель, ходовую часть танка и тяжелого артиллерийского тягача, Изучил не хуже любого сверхсрочника и добился своего. О лучшем механике водители командир написал письмо Гаврилову. Не поленился батя? Приехал. Сначала заулыбался при виде юркого малыша, которого ему сватают, а присмотрелся, понял, что перед ним одержимый и благословил. И тот день... Стал самым счастливым в жизни Тошки. Никогда ни одному человеку на свете не признался бы он в том, что с детства мечтал о подвиге. Сначала это были такие наивные мечты, что и вспоминать неловко, потом книжные, вроде полета к туманности Андромеды. И лишь в самые последние годы стал мечтать о том, что достижимо для человека его характера, сил и способности. Войны, слава богу, нет, и не достанется ему звезда героя, и космонавтом ему не быть. А вот в огонь и в воду пошел бы, и бандиту поперек дороги встал бы. Очень тошки нужен был хотя бы такой рядовой подвиг чтобы земляки, однополчане, друзья удивились и сказали. Думали, ветерок у него в башке гуляет, а ведь стоящий он человек оказался, Антон Жмуркин. Но пожары, наводнения, бандиты проходили стороной, не давали Тошке отличиться. А что и где он мог еще сделать? Колхозу хотел помочь, дали от пород поворот. Восстанавливать Ташкент после землетрясения попросился. Председатель в райком комсомола лично позвонил, помог товарищам избежать такой ошибки. Актерскую известность получить. Хватило ума сообразить, что самодеятельные его потуги бесконечно далеки от искусства таких мастеров, как Ираст, Гарин, Аркадий Райкин, Юрий Никулин потому так и ухватился за возможность попасть в Антарктиду, пройти с Анна гусеничным путем по ее ледяному куполу. И попал, хотя только солдат поймет, каких усилий и жертв ему это стоило, какой аскетической жизнью жил Тошка второй год службы. Ну и что же? На доску почета в колхозе повесили знатный земляк, Походник Антарктиды. А он, этот знатный земляк, и здесь клоун. Как был, так и остался своим в доску рубахой парнем. У всех на подхвате. В мирные прибыли транспортный отряд. Дневало ночевал на припае, С опасностью для жизни суда разгружал. А Тошка что в это время делал? Три раза в день посуду на камбузе был На сто двадцать персон. Некому больше было мыть посуду, только Жмуркин сгодился на такое ответственное дело. Спасибо еще взял бати на восток. Не было счастья, да несчастье помогло. Аппендикс у Мишки Седова вырезали, освободилась штатная должность. А то красиво бы отзимовал, ярко и доходчиво рассказал бы на колхозном собрании, как знатный земляк героически мыл тарелки. И драйл кастрюли на камбузе обсерватории мирной. Ну, взял батя с собой, а что толку? Тоже на подхвате. Потерпи, Тоша, повзрослей, на один поход, сынок. Повзрослеешь тут, через зону трещин. Заструги шли, близко к рычагам Валера не подпустил. Рано, мол, присматривайся, дело серьезное. Как на обсуждении вставишь слово, цит мальчишка, взрослые люди говорят. Маленькая собачка до старости щенок. Это о нем Сомов сказал. Не выдержал тогда, ответил. Щенок, он всегда собакой станет. А Мерину конем не бывать. Не простил обиды Сомов. Вот тебе и попал в поход, чуть ли не пассажиром. Ленька и в половину так тягач не знает. А почет и уважение батю от смерти спас. У Сомова не поймешь, в чем душа держится, а герой чуть сам не отдал концы, но вытащил Леньку из поземки. Петя уж совсем вроде ангелочек без крыльев. воем исходил, а встал на помороженные ноги, чтобы накормить людей. Тошка вспомнил вдруг рассказ старшего брата, как тот попал на фронт весной сорок пятого, и сопливый мальчишка переживал, что война вскоре закончилась, а он подвига не успел совершить. Вспомнил, потому что и поймал себя на такой же детской мысли. Обидно, поход на последнюю четверть переваливает, а он Тошка так ничем себя и не проявил. Тяжело вздохнул. Все думают, что нет на свете человека веселее и счастливее Жмуркина. А он просто неудачник. Ростом маленький, характером несолидный, любовью обойденный. Никто не посмотрит на него такими глазами, как смотрит на батю. Никто не скажет, выручи, Антон Иванович, сходи еще в один поход, на тебя вся надежда. «Будет Тошка, не будет Тошка, один черт. Никому он не нужен». С этими горькими мыслями и тянулся за идущим впереди тягачом Валеры неудачник Тошка. Глупый пацан, которого походники как подарок судьбы приняли, младший братишка, от одной улыбки которого оттаивали озябшие души, беззаветный трудяга, который полезь хоть в двигатель, хоть к черту на рога. Свой в доску, рубаха парень, надежнейший из надежных. Кое в чем, конечно, ты сам виноват. Но виноваты перед тобой и батя, и Валера, и другие старшие товарищи. Кто-то из них мог бы, должен был бы, не только байком твоим посмеяться, но и на разговор вызвать, понять, чем ты дышишь, и, разобравшись, сказать, «Ну, какой тебе еще нужен подвиг? Если ты целый месяц идешь в семьдесят градусов мороза по куполу, мерзнешь, как не мерзла ни одна собака, вкалываешь не за страха, а за совесть, и все-таки жив и пока здоров?» Если б о размечтался, то зря. Батя и тот ни одного в Антарктиде не получил. Зато все полярники будут знать. «Что за человек, Антон Жмуркин? Мало тебе, что ли?» «Если мало, значит, верно, что ветерок в твоей башке гуляет, и надо тебе повзрослеть еще на один поход. Хотя и в этом ты еще хлебнешь. До Мирного 800 километров. Лихие будут эти километры. Поверь битому волчари Тошка». Харьковченко остановилась. Притормозили исследовавшие за ней машины. Тошка взглянул на часы. «Батюшки, обед!» За раздумьями и как-никак самостоятельной работой забыл, что позавтракал плохо, а сейчас вдруг почувствовал такой голод, что съел бы, кажется, зажаренный коленчатый вал. Даже подшлемник не натянул. Бегом по морозу на камбус. «Рано!» Буркнул, суетившись у плиты Петя, — поди поработай, нагуляй аппетит, робот. Бойся собаку сытую, а человека голодного пророчал Тошка. Дай хоть бутербродик умирающему. Сердобольный Петя уступил, и Тошка жадно, проживав кусок копченой колбасы, сразу повеселел. Вот ты не чувствовал себя разбитым, Будто ты не думал о горькой своей судьбе. Девичьи слезы, юношеские печали.